Когда я вернулся со смены, Азим ждал меня в моих апартаментах, удобно устроившись в кресле, а на небольшом столике перед ним был разложен весьма внушительный арсенал, наверняка доставивший ему пару проблем при прохождении таможни. Я же в очередной раз убедился, что используемые на станции электронные замки годятся только на то, чтобы останавливать хулиганствующую молодежь. Телосложением Азим напоминал клинон с акселерата, а уровнем излучаемой угрозы Молодого самца Гризли, которому под хвост угодила порция дроби, предназначенной для охоты на уток. Я сам был очевидцем событий, когда этот человек вложил боевую особь Скари в рукопашном бою, хотя военные инструкторы Альянса утверждали, что такое в принципе невозможно. «Я разочарован», — заявил Азим. «Ты знаешь, что в помещении кто-то есть, но тем не менее входишь в него без оружия в руках». «Я знал, что это ты». «Верю», — сказал Азим. «Но ты слишком полагаешься на свое чувство опасности. Если оно однажды вдруг перестанет работать, тебя будет ждать серия очень неприятных сюрпризов». «Я тоже очень рад тебя видеть», — сказал я. «Закрой дверь». «А смысл?» «Как показывает практика, в закрытом состоянии эта дверь не способна никого остановить». Так что имеет смысл пойти от обратного и оставить ее распахнутой настиж. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы открыть замок. В условиях боя несколько секунд могут оказаться решающими. И чаще всего они таковыми и оказываются. Я вздохнул и закрыл дверь, после чего мы с Азимом обнялись по левантийскому обычаю, и он заявил, что мог бы убить меня уже три раза. «Ты забыл первый урок», — сказал Азим. Прошло всего полгода, а ты уже забыл. Первый урок – всегда жди неприятностей. В теории это касается только военного времени, но черные драконы все время на войне. «Ничего я не забыл». «Забыл», – сказала Зим. «Вдобавок ты сел спиной к двери». «Это потому, что я сел лицом к тебе», – объяснил я. «А дверь находится прямо перед тобой» и если с ней начнет происходить то, что не должно происходить с обычной дверью, я прочитаю это по твоему лицу. «Мне жаль, что ты до сих пор так несерьезно ко всему относишься», — сказал Азим. «Поэтому я был против, чтобы тебя использовали в этой операции». Если быть совсем точным, он вообще был против этой операции и предлагал уладить проблему другим путем. Не столь элегантным, но куда более эффективным. Побочным эффектом от его плана могли оказаться полетевшие с плеч невинные головы. Но у Черного Дракона есть только одна цель, и со средствами для ее достижения он обычно не привередничает. Есть что рассказать? «Вчера вечером двое», — сказал я. «Профессионалы среднего класса, вооружение стандартное, чипов личности и прочих документов не было, прибыли на станцию вчера, скорее всего, одним с тобой кораблем». Акция носила спонтанный характер, на чёткое планирование им не хватило времени. Образцы ткани и фотосетчатки – вот. Я протянул ему капсулу и носитель. Но, скорее всего, это ничего не даст. Они не производили впечатления дилетантов. Оперативно, но бездарно. Оценил Азим сноровку вчерашних спецов. Где тела? В мусоросжигателе. Прах к праху, сказал Азим. Если вчера ты вел себя так же, как и сегодня, то тебе крупно повезло, что мусоросжигатели их тела, а не твоё. Ты тоже не особо торопился меня спасать. Если ты не можешь пережить без моей помощи один вечер и первую же попытку, то стоило ли вообще что-то затевать? «Как видишь, мне удалось это пережить», — сказал я. «Тогда на что ты жалуешься? Ты сам поддержал идею осада, а я был против с самого начала». Это слишком сложный план, а чем сложнее план, тем больше вероятность, что все пойдет не так, как задумано. Ликвидировать четырех человек, из которых реальную опасность представляет только один, вне всякого сомнения гораздо проще, чем вычислить того, кого на самом деле следует опасаться, сказал я. Между прочим, они все его братья. Поверь, их такие соображения не останавливают, сказал Зим но нам так и не удалось доказать причастность Салима или Джамшита к диверсии, которая вывела из строя маневровые двигатели катера на Новой Колумбии, хотя нет никаких сомнений, что это мог быть любой из них. Это не повод, чтобы убить обоих. Азим пожал плечами. Для него малейшее подозрение в намерении причинить вред Асаду-1 было достаточным поводом для убийства. Если бы Асад придерживался таких взглядов, родственников Калифа осталось бы на порядок меньше, чем сейчас.